Глава девятая. Безумный ученый. Начало 21 века ознаменовалось величайшим прорывом в науке. Загрохотал громкий голос, казалось, он исходил отовсюду. Нас с Максом резко потянуло вниз, затем мы, сжавшись от предчувствия удара, обнаружили себя в креслах. Я посмотрела на парня, он был ошарашен не меньше меня. Перед нами развернулся огромный экран, на котором начали мелькать кадры из старых фильмов. «Эй, какого чёрта!» – возмущенно прорычал Макс. В то же мгновение я почувствовала, как ремни туго обхватили мою грудь. До да нас просто спеленали. Мы не могли пошевелить даже пальцем. Тем временем на весь экран показали лицо довольно приятного молодого человека. «Все человечество склонило головы перед Нексом Вайером», – продолжал громыхать голос. «Гениальный ученый изобрел панацею от всех болезней. Отныне фармацевтические компании были разорены, а люди праздновали. Миллионы людей получили вакцину, которую Некс Вайер велел раздавать бесплатно. Наступила золотая эра человечества». А что, даже интересно. Я во все глаза смотрела на мелькавшие довольные лица людей, на молодых мамочек с младенцами на руках, на счастливые парочки. Праздник жизни длился недолго. Внезапно проговорил голос. Изобретение гениального ученого имело страшный побочный эффект. Человек, вылечившийся с помощью него от смертельных недугов, После физической смерти оживал. Мир содрогнулся. Я тоже вздрогнула, когда идиллические картинки на мониторе сменились зловещими кадрами, будто вырезанными из самых страшных фильмов ужасов. Оскаленные морды лицами сложно назвать. Восставших мертвецов кого угодно заставят заикаться. Некса Вайера арестовали. Но в ходе судебных заседаний выяснилось непредсказуемое. Гениальный ученый оказался безумцем. Он признался, что специально создал вещество, способное уничтожить весь человеческий род. Исказившееся от ярости лицо Некса Вайера совсем не было милым, как на прежних снимках. Словно нам показали злого близнеца великого изобретателя. Безумному ученому удалось сбежать из-под стражи. Найти его не удается до сих пор. Голос диктора прервался. На экране пошли серые всполохи. Затем начали всплывать лица других людей. «Чума двадцать первого века набирает обороты», — грозно говорил бородатый мужчина, хмуря брови. «В изоляции оказались все главные города планеты. Так их...» «Пусть все на тот свет пойдут!» — кричала старушка, почти отбирая микрофон у интервьюера. «Хапуги! Хапуги поганые!» Ученые всех стран объединились, теперь более не существует политических разногласий. Численность населения снизилась более чем в тысячу раз, нас осталось слишком мало. Адреса убежищ действительно на... Людей обрывали на полусловия, но общая картина была ясна. Старый сюжет, вошедший в моду в конце 20 века. Мертвые восстали, случился апокалипсис, выжившие зачем-то бегают туда-сюда по планете, но после смерти все равно неизменно становятся в ряды противников. «Постапокалипсис 2100!» Прогремел голос. На экран вышла заставка. Полуразрушенный город, по улицам которого бродили люди в истлевших одеждах. Некоторые еще были похожи на живых, но большинство имело столь неприглядный вид, что я от страха вздрогнула. «Цель!» — невозмутимо продолжал говорить невидимый диктор. «Найти убежище безумного ученого и уничтожить!» Ремни ослабли, я встряхнула руками. «Внимание!» — вдобавок к громкому восклицанию завизжала противная сирена. Игра в тестовом режиме. Не рекомендуется заходить в нее игрокам, не прошедшим обучение. В случае нежелательных последствий компания Игронус снимает с себя все обязательства. Страховки оплачены не будут. «Макс», – тихонько позвала я, – «что-то мне не нравится». «Не переживай, варежка». Макс встал, протягивая мне руку. Я буду рядом. Голос за кадром продолжал бубнить. Я уже не вслушивалась. Я смотрела на парня и верила ему. Почему? Я не могла объяснить себе, но, оглядываясь на свое недавнее прошлое, я готова на все, лишь бы не возвращаться в свой район. «Персонажи выбраны!» Экран засветился белым. «Компания Игронус желает вам хорошей игры!» Меня ослепила яркая вспышка света. Пока я пыталась прийти в себя, протирая глаза, за своей спиной я услышала тихое рычание. Сразу следом голос Макса. «Да что ж так сразу-то?»